На высоких гривах, по пригоркам и на горках, по ущельям и в долинах, вдоль глубоких русел речек и ручьев, да и в сухих раздолах, обильно леса, рощи, рощицы. Не хуже засек охраняла себя изрезанная, рассеченная горбатая земля Приднестровья, прикрытая дубами, серокожими грабами, жесткими буками, остролистыми кленами, серебряными липами, черными вязами, крепким ясенем. В зелень черневых лесов темными отрядами спускался с вершин сосняк. Снизу же плотным подлеском наступали шиповники. Розы, орешник, опушки отгораживались от полян стенами колючего терна. Вверх да вниз, вниз да вверх. Все-то яры, изволоки, увалы, змеистые тропы. Не пройти, не проехать, не пролезть, не продраться. Однако же, кто поищет, тот найдет в Приднестровье и низкие перевалы, и долины с редколесьем, с длинными пролысинами, где могут пройти и конные, где можно прогнать стада, которые степные люди влекут с собой для мяса, где прокатятся большоколесные телеги. Особенная здесь земля, ни степь, ни лес, горы, ну и не горы, Приднестровье. Здешние жители, люди славянского языка, Зовут свое место углом. Степная дорога, подходя к Роси-реке, удобным шляхом, на росе и кончается. После Роси нет таких путей, чтобы можно было кому-либо вольно ходить через землю. Угол же просечен дорогами. А все же есть и для Уголича скрытые места. В стороне от перевалов и не вдали от опасных дорог Уголича знают убежище по ущельям и на высотах, куда конному степнику трудно пробраться. В таких-то углах они спасались в годы, когда степь была способна залить своей силой весь мир. Потому-то обладатели Приднестровья, может быть, и назвали свою землю углом, а себя уголичами или угличами. После Хазарского побоища за два десятка лет Поросье объединилось до самой Припяти. К югу русские владения перевалили через Рось. Из припятских лесов, земель кислых, тощих, люди тянулись на степной чернозем. Теперь пашут на Турьем мурочище, где прежде таился дозор от слабой росской слободки. Ныне дальний дозор перебрался на гору Магилу, откуда молодой Ратибор вместе с орлами караулил хазар. Уголичи жили по-старому, слобод не держали, но воины были хорошие и пешком и на конях. Их старшие назывались не князьями, а жупанами. Примечание. Жупан от жупа, община, племя, род. Когда на уголичей нападали, они, бросая пашни и жилища, прятались по своим углам и в этих узких местах, где малой силой можно многое совершить, оборонялись. Пашня привязывала уголичей к долинам, доступным для нашествия, потому-то они не строили себе хороших домов и градов, а обитали в плохих хижинах, которые не жаль было покидать на разорение. Спрятав детей, женщин, Стариков бессильных, уголичи умели хорошо дослеживать, били из-под тишка, нападавших на угол, заманивали в засады. Иной раз удавалось им брать добычи больше, чем они теряли на потравленных полях и в сожженных хижинах. Между собой рода ссорились, из-за укоренившейся привычки похищать девушек в жены и угонять из молодечества скотину. От врагов прятались порознь, поэтому уголичи, как понял Ратибор, и жили раздробленно. А гунах с которыми у Росичей были только кровавые встречи, у голичей хранили добрую память. Они были союзниками. Владан поминал гуннов как людей справедливых, не утеснявших друзей. Немало коренных рамеев, бежавших из империи, жило среди гуннов. Ныне беглые рамеи ищут убежище и у Голичей. Владан показывал Ратибору красивые серебряные пряжки работы беглых ромейских умельцев. Дед Владана с другими воинами ходил под рукой Атилы, на закат солнца в страну Галию и вернулся с хорошей добычей. Своим настоящим врагом у считали Ромейскую империю. С незапамятных времен ромейское войско грабило славян, ловило для рабства и редко кому удавалось вырваться из ромейской неволи. Бывало, будто и успокоятся ромеи. Нет, опять начинают. А воевода Хилвуд задумал совсем извести славянский род. Много раз он налетал на Драгувичей, Верзутичей, Виунтичей, чьи земли на полуночь от Дуная. Хилвуд дотла выжигал поля, селения, леса, захватывал скот, многих людей убил и еще больше угнал рабами за Дунай. Даже в угол ходил злобный Хилвуд и сухим летом пускал пал по горам, чтобы выкурить уголичий из убежищ. Поняв, что нет иного спасения от рамейской беды, Многие колено соединились. Общим ополчением они разбили рамейское войско. С той поры рамеи не решаются ходить за Дунай, а уголичи научились от рамеев объединять войска и шарить по чужой земле. Не бродягами и не чужаками, росичи пришли в угол. Князь Всеслав, готовя поход, засылал в угол посыльных с дарами. Уголичи ждали росичей и сами снарядились войском, избрав походным князем-жупаном, опытного в набегах Владана. Двенадцать конных сотен привел Ратибор на Дунай, двадцать пять сотен осталось со всеславом для сбережения кона росской земли. Сбылось предсказание вещего князя. Большому войску дело большое. На пустом стрежне, выше крепости, показались челны. Считал, считал их Ратибор и сбился. Не к чему считать. Уголичи переправятся сами, помогут переправиться и Росичам. Уголичские гребцы гнали порожней долбленки в помощь войску. Здесь у крепости берега удобны для переправы. Челны, однако же, замечал Ратибор, уголичи держат в ином месте. Стало быть, хотя рамеи и не лазают на левый берег, но уголичи их опасаются. Свою помощь союзники предложили недаром. Запрашивали, торговались, почем за всадника возьмут сговорились за каждых пятерых всадников по рамейской золотой монете, считая сюда же и обратную переправу. Ратибор мог располагать лишь будущей добычей. С росичами не было не только золотой порошенки, но и каких-либо товаров намену. мену. Уголичи уверяли, что ромеев в крепости мало, и они не осмелятся противодействовать сильному войску. К двенадцати сотням русских воинов Прибавились 18 сотен сборного войска Уголичей, Тиверцев, Верзутичей, Драгувичей. Однако же Владан не помешал Ратибору послать десять челнов со стрелками, чтобы прикрыть переправу. Муравьями забрались на крутой берег передовые росичи и дали дымом условленный сигнал. Нет нигде ромейской засады. Челны, груженные седлами, оружием и одеждой, шли ниткой, не торопясь. Голые всадники плыли с конями держась по течению выше челнов. Оставив на левом берегу в начальниках старого круга, Ратибор плыл впереди, как положено князю. Слабое течение едва заметно сносило. Умный конь и опытный всадник держали наискось, чтобы пристать точно к намеченному месту. Версты натри хватал вместе переправа Дунай, потому-то течение здесь слабое, потому-то переправа здесь. Разумно поставили Ромеи на своем берегу крепость. Опустившись в воду, Ратибор перестал видеть каменные стены. Думалось ему, как он сам сумел бы выждать, сумел бы не дать вылезти из воды голым, безоружным. Ратибор приподнимался, оглядываясь на своих. Вся река уже ребила лошадиными и человеческими головами. Днестр, река куда более узкая, раза в три меньше плыть. Однако же пришлось потруднее. Течение там сильнее, и челнов не было. Потопили десятка четыре лошадей, сорок всадников, остались об одном коне, пока не добудут себе подставы. Не досчитались и троих людей. Никто не заметил, как они пошли кормить рыб до да раков. Молодые, гордые, упрямые, такой сам будет себя спасать. На помощь же не позовет ни за что. Дескать скажут потом, ты не смог. Зато здесь Артибор строго приказал гребцам, чтобы глядели. Вот и стрежень. Течение усилилось, круче вправо взяли икони кони пловец. Однако же далеко в быстроте Дуная не только до Днестра, но и до Днепровских вод. Говорят, море здесь недалеко. В сотне верст ниже по течению Дунай поворачивает коленом на север, течет вдоль понта. В низких землях реки медленны. Надвинулся рамейский берег. Ратибор, различая остатки старых свай, Таких же, как и на левом берегу, подумал. Уже ли мост здесь был брошен через реку в три версты шириной? Достав дно копытом, гнедой согнул шею лебедем. Длинная отмель гостеприимно вела на сухое. На горке дымил сигнальный костерок. Холодная встреча. Нет хозяев. Колокол в крепости смолк. Весело, шумно выплывали росичи. Шумно отфыркивались лошади. Десятки мощных рук выхватывали из реки груженные челны. Непривычные к ноготе, Росичи спешили одеться. Ратибор же все ждал чего-то особенного. Чего? Все было обычное. Воздух, земля и вода. Близился вечер.